Глава девятая. Сначала Эллисон подумала, что Дамина снова создала иллюзию. Она готовилась к новой волне боли, стоя посреди кабинета, в котором их Сэм постоянно отчитывали. Но время шло, а Дамина продолжала пристально вглядываться в прохожих на улицах. «Ты становишься параноиком», — Эллисон повернула голову. Другая часть кабинета стала видна отчетливее, и из дымки вышел Эриас. Бывший ангел прошёл почти рядом, не замечая присутствия ещё одного хранителя. «Если бы я не была параноиком, мы бы не смогли поймать Эллисон Элмерс». «Я с каждым днём всё больше сомневаюсь, что она представляет для нас угрозу, потому что ты не знаешь, для чего она была создана». «Что происходит?» — подумала про себя Эллисон. «Это всё-таки иллюзия или что-то другое?» Эллисон не обладала способностями перемещать свою душу отдельно от тела, да и в ангельской тюрьме у неё не получалось бы ею воспользоваться. Тогда почему она оказалась здесь? Почему слышала разговор, который явно не был предназначен для чужих ушей? Пальцы Эриаса переливались серебристой пыльцой, пока он задумчиво смотрел в одну точку. «Аларис связывался со мной», — вдруг сказал ангел. Услышав имя Алариса, Эллисон вздрогнула. Картинка перед ней пошла рябью, и черты лица Дамины и Эриаса немного размазались. «Он требует встречи с тобой и освобождения, Эллисон!» «Как он обо всём узнал?» Эриас пожал плечами, а Дамина снова тяжело вздохнула. Аларис был важен как хранитель, и Дамина явно хотела убедить его в правильности своих решений. «Он не станет слушать твои речи. начал Эриас. Аларис был очень зол, и Коул сланный тоже. Они не одобряют твоих действий. Хочешь сказать, что хранители послушают их, а не меня? Эриас помедлил с ответом. Хранители верят тебе, потому что должны. И не надо так смотреть на меня, воскликнул он, когда Дамина стиснула зубы. Аларис столетиями завоевывал уважение хранителей и ангелов. Даже в кругах земных о нём знают и не спешат переходить дорогу. Он может найти доказательства, и тогда весь твой план разлетится на мелкие щепки. Он не опровергнет мои доказательства. У Алариса получится, потому что ты не хочешь раскрывать остальным тайну. А без этого, позволь заметить, у тебя нет шансов». Эриас провёл своей сморщенной рукой по седым волосам. Его сосредоточенный вид и низкий молодой голос не имели ничего общего с пожилым старичком, которым он притворялся в общественном транспорте, чтобы проехать бесплатно. Хобби, как сам Эрис обозвал данное действие, доставляло ему хоть какое-то удовольствие. Глядя на него, Элисон пыталась понять, поддерживает ли он действия Дамины или желает, чтобы издевательства и погоня прекратились. «Куда ты?» — спросила Дамино, когда хранитель вдруг направился в другую часть кабинета. Эрис без слов подошёл к стене и хлопнул по ней ладонью. Его фигура начала меркнуть, пока совсем не исчезла из вида. Внезапно открылась дверь, разгоняя остатки серебристой пыли у стены. Эрисон сдержала облегчённый вздох, увидев лицо хранителя, который точно был на её стороне. Аделис. В ответ послышалось тяжёлое дыхание. Аделис плотно закрыла за собой дверь, не забыв сильно дёрнуть ручкой. Вместо привычного светлого платья она была одета в тёмно-синий классический костюм, смотревшийся немного дико и непривычно. «Надо же! Неужели я смогла застать тебя здесь?» Спокойный, на первый взгляд, тон скрывал за собой бурю эмоций, которые Аделис с трудом контролировала. Самый занятой небесный хранитель на планете наконец-то соизволил встретиться со мной. Ты принимаешь все близко к сердцу. Поэтому я никогда не стала бы пытать другого небесного хранителя. Стоит ли мне повторить, что ты не замечаешь очевидного? Проигнорировав вопрос, Аделис спросила о том, зачем пришла. Как ты будешь объясняться с Соларисом? Так это ты рассказала ему обо всём? Глаза Дамины злобно сверкнули. «Я узнала обо всём от него, когда он связался со мной и с криком потребовал объяснений». Аделис обвела кабинет взглядом и задержалась на стене, где исчез Эриас. Было глупо предполагать, что она не почувствует присутствие такого сильного хранителя. «А Ларис не будет проблемой», уверенно заявила Дамина. «Ты уверена? Особенно после того, как Элисон и Сэм Стали подчиняться ему? Аделис знала, куда бить. Малейший намёк на неповиновение вызывал у домины бурю негативных эмоций. Когда Аларис взял Элисон и Сэм под своё крыло, то стал своеобразным авторитетом. Власть домины перестала быть чем-то значимым. «Они подчиняются мне! Все хранители мои!» Ты перестала управлять Сэмой Элисон, когда начала видеть в них врагов. Аделис развела руки в стороны. «Ты хотела от них послушания? Вот что происходит, когда ты пытаешься контролировать то, что контролю не подлежит. В таком случае не следовало избавиться от них. Вероятнее всего ты бы так и сделала». Аделис сложила руки на груди, когда Дамина отвернулась. «Но ты решила послушать совета Дэниела и оставить их небесными. Ты позволила Дэниелу управлять тобой». Всегда спокойная, на этот раз Аделис не собиралась отступать. «Как много хранителей знают истинную причину твоей паники!» Домина помрачнела. «Что они сделают с тобой, когда узнают о...» «Прекрати!» Аделис прикрыла глаза. «Тебе дали второй шанс, дали ещё одну попытку. И я понимаю, что ты не хочешь снова допустить ошибку». Но Элисон и Сэм не виноваты в том, что их выбрали. «Мы не знаем, сотрудничают они с наблюдателями или нет. К ним должна была примкнуть одна. А теперь я не удивлюсь, если они обе встанут на их сторону». «И ты винишь их в этом?» — закричала Аделис. Дамина нахмурилась, не зная, как реагировать на такой эмоциональный порыв. «Ты сама подталкиваешь их к этому». Ты убеждаешь всех вокруг, что они опасны. Зачем ты вытягиваешь боль Элисон и пытаешь её? Неужели ты думаешь, что Элисон простит тебе всё то, что ты делаешь с ней? Ты говоришь так, словно у неё есть возможность сбежать», — заметила Дамина. Аделлис отвернулась. «Я не позволю тебе снова помочь ей». «А мне не нужно этого делать», — оборвала её Аделлис. «Мы обе знаем, что Сэм вернётся в Нью-Йорк. Как только Сэм Стеффорд пересечёт границу города, её тут же схватят», — Аделис сухо рассмеялась. «Мы также обе знаем, что она не вернётся неподготовленной». Эллисон посмотрела в окно на вечерний Нью-Йорк. Она не слышала привычных звуков любимого города и не чувствовала тепла. Эллисон вся похолодела, представив, что Сэм может попытаться вернуться. «Нет, она не должна. Это слишком опасно». Домина не стала отвечать, а Аделис, видимо, не видела смысла продолжать разговор. Она направилась к двери, когда у Домины появился вопрос, самый важный. «Кто помогает им?» Аделис остановилась. Элисон тоже хотела услышать ответ на этот вопрос, ведь она так и не добралась до таинственного незнакомца, который ждал их. «Я знаю, что Сэм заполучила карту». Домина заметила, как напряглась Аделис, разворачиваясь к ней. «Кто помогает им?» «Карта? Ты нашла Сэм?» «Ты не ответила на вопрос». «Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы», — парировала Аделис. «Почему я должна?» Домина оказалась прямо перед Аделис и сжала её плечи. «Ты думаешь, что это всё шутки?» Кто им помогает, Аделис? Это кто-то очень могущественный, раз смог привести их к карте. Аделис слабо улыбнулась. Наконец-то я вижу настоящий испуг на твоём лице. Аделис медленно высвободилась. Карта у Сэма, значит, игра снова начинается. Ты нашла Сэм, но ты не сможешь поймать её, потому что наблюдатели всегда будут спасать её. Эллисон почувствовала напряжение по всему телу, похожее на то, что она испытывала от встречи с земными хранителями. Неприятная тяжесть сдавила горло. «Та история может повториться. Шансы на выживание. Сэм заполучила карту. Она первая из их кандидатов, кто смог это сделать». Аделис открыла дверь. «Я думаю, что они с Эллисон единственные». у кого есть реальный шанс выжить. Дверь закрылась плавно, без единого шума. Оказалось, что Эриас никуда не уходил. Хранитель медленно появился, не убирая руку со стены. «Ты не сможешь поймать Сэм?» — удивился он. «Даже сейчас, зная, где она...» «Аделис справа, сухо заметила Дамина. «Наблюдателям была нужна одна из них, чтобы заполучить карту». Что происходит со второй, их особо не волнует. Теперь они будут наблюдать за Сэм и помогать ей. Но если она вернётся в Нью-Йорк, они сделают всё, чтобы не допустить этого. Когда Дамина повернулась и посмотрела на то место, где стояла Эллисон, картинка окончательно расплылась, возвращая девушку в тюремную камеру. Она медленно села, прислонилась спиной к полупрозрачной стене и начала думать. Дамина была уверена, что Элисон оставалась без сознания, погружённая в созданные видения. Что их было достаточно, чтобы слова, сказанные в коридорах между тюремных камер, оставались секретом. Дамина с Аделис постоянно спорили. Эриас уверял, что Элисон не должна представлять угрозы, а мистер Харт требовал скорейшего вынесения приговора. Они шёпотом говорили о том, что им почти удалось отследить Сэм. Но в последний момент она исчезла, словно никогда не существовала в этом мире. Домина предполагала, что Сэм обязательно вернётся в Нью-Йорк. А Делис добавляла, что за это время она изменится и сможет защитить сама себя. Новые обвинения о сотрудничестве с наблюдателями. Новые сомнения. Домина видела в и Сэм угрозу и намеревалась сделать всё, чтобы не допустить самого худшего. Когда Доминосаделис не посещали тюрьмы, Элисон находилась в пустоте, ничего не видела и не слышала. В такие моменты она могла вспоминать прошедшие события, давно забытые ощущения, видеть лица, которые облегчали боль. Больше всего Элисон тянулась к Кайлу и повторяла про себя его слова. «Они не сердятся на вас. Их небесная семья им верила». Это было похоже на глоток свежего воздуха, который Дамина пыталась отобрать каждый день. День. Сколько Эллисон уже здесь? Сколько дней Дамина давит на её сознание, пытаясь ослабить мысли и проникнуть в воспоминания? Кайл приходил, и этого было достаточно, чтобы держаться на плаву, но недостаточно, чтобы цепляться за реальность. Сознание Эллисон болело от постоянных проникновений. Испытывать это один раз в неделю было терпимо, но чувствовать постоянное присутствие кого-то отвратительно. Снова повеяло холодом. Эллисон приготовилась к удару Дамины, сухому тону, от которого всегда тряслись колени, и холодным бездонным глазам, открывающим только тёмные стороны её души. «Пришла снова пытать меня?» — крикнула Эллисон в пустоту. «Ты жалкая трусиха, Дамина!» «Полностью согласен». Эллисон отшатнулась назад, когда вместе с голосом в неё врезался ещё и холодный ветер. Это была не Дамина. Мужской силуэт замелькал вдали. Когда из пустоты показался человек, Эллисон застыла на месте. Даже убийственная аура Дамины не шла ни в какое сравнение с тем, что излучал этот мужчина. Эллисон откуда-то знала его. Фигуру в капюшоне — Она видела на картинах и фресках. Про этого мужчину говорила Аделис. Именно в помощи ему Домина обвиняла Эллисон и Сэм. «Я рад встрече, Эллисон Элмерс». «Кто ты?» — неуверенная пауза. «Аргас?» Эллисон накрыла чувство спокойствия. В голосе был слышен только страх, но сердце перестало бешено колотиться в груди. «Как ты здесь оказался?» «Я могу многое. сказал Аргас и откинул капюшон. Элисон удивилась, увидев мужчину с короткими русыми волосами и карими, почти чёрными глазами, заострённым подбородком, но мягкой линией скул и носа. Лицо того, кто в обычной жизни мог бы иметь большую семью, двух собак и допоздна работать в офисе на окраине города. Несуразным в его внешности был только длинный чёрный плащ, скрывающий фигуру, а ещё энергия, которая ореолом окружила его и пыталась задавить сознание Эллисон. В её лёгких постепенно заканчивался воздух, но она продолжала уверенно стоять на ногах. «Я пришёл, чтобы помочь тебе». Эллисон вздрогнула. Не от страха, а от злости. Она смотрела в лицо человека, из-за которого... «Помочь мне?» «Ты этого не хочешь?» «Я умерла из-за тебя! Вся моя семья умерла! Весь город! Все те люди!» «Для достижения великих целей необходимы великие жертвы!» «Пошёл ты к чёрту! Вы все!» Аргос улыбнулся. «Ты передумаешь». «Никогда!» «Сэм не придёт за тобой», заявил он, подняв капюшон. «Мы не позволим ей. А если она придёт...» Хранители поймают её и убьют. Губы Эллисон задрожали. «Неужели ты хочешь, чтобы Сэм убили из-за тебя?» «Прекрати!» «Прими мою помощь, и тогда...» «Я никогда не соглашусь на твою помощь! Я никогда не перестану верить в Сэм!» «Потому что она верит в тебя?» Элисон прижала руки к груди и отвернулась. «Нужно заглушить эту боль». нужно перестать слушать его. Домина нашла Сэм. Я знаю. Верно, потому что это я перенёс твоё сознание к Домине. Элисон постаралась скрыть от Аргаса, как сильно её напугали его слова. Существовали хранители, которые могли управлять своими душами, но управлять чужими я не враг тебе. Поверь мне. Элисон замотала головой, Сначала медленно, а потом быстро, пока не заболела шея. Она закрыла глаза и приказала себе сосредоточиться на чём угодно, но только не на создании, которого боялся почти весь ангельский мир. «Я никогда не приму твоей помощи», — повторила Эллисон и закрыла глаза и уши. «Я никогда не соглашусь работать с тобой». Эллисон упала на колени и прижалась лбом к холодной поверхности, окутанной белым туманом. Боль была быстрой и резкой. Одного щелчка оказалось достаточно, чтобы поставить Эллисон на место. «Я приду снова, Эллисон!» В голове прозвучал голос Аргоса. «Я буду приходить к тебе, пока ты не поймёшь, что осталась одна!» Эллисон не стала поднимать голову, чтобы увидеть, как исчезает Аргос. Она сильнее зажала ладонями уши и заплакала. надеясь, что со слезами уйдут боль и страх. Британи Эванс подняла голову к небу и позволила маленьким снежинкам упасть на её лицо. Центральный парк утопал в тишине сегодняшним утром. В будний день здесь совсем никого не было, поэтому Бри могла позволить себе расслабиться. В последнее время от сильного шума у девушки болела голова. Или причина была в другом. Мимо пробежал белоснежный пудель, а за ним разгневанный мужчина, и Британи встала. Тишина продлилась недолго. Её ноги немного дрожали, когда она поднималась по ступенькам, а затем спускалась вниз. Готовая упасть от изнеможения в любую минуту, Британи всё-таки дошла до ещё одной скамьи, укрытой большим деревом. Его ветви, избавившись от листвы, грустно зависли над землёй. У сегодняшней прогулки не было цели. Британи проснулась рано утром и поняла, что невидимая сила буквально тянет её на улицу. Она такое никогда не игнорировала, потому что последствиями могла стать не только головная боль. Бри коснулась ладонью коры, позволив холоду причинить дискомфорт. И тут... Её рука замерла, сердцебиение ускорилось, не смотрела прямо перед собой, но всё её естество потянулось в сторону, в конец улицы, где появилась фигура в длинном пальто. Левая часть тела ощутила тепло, знакомое и забытое одновременно. Бриттани медленно повернула голову и без эмоций посмотрела на его напряжённую фигуру и укрытую капюшоном голову. Она укуталась в толстый шарф, подаренный тётей, и опустила взгляд на свои сапоги. Он подойдёт к ней. Всегда подходил. Хотелось, чтобы Кайл снова пришёл сегодня вечером. Немного эгоистично требовать этого от человека его статуса. Быть земным хранителем должно быть очень сложно. бри не надеялась, что вечера в компании друг друга хотя бы немного скрашивали их серые будни. Кайл думал, что Бри не замечала перемены в его взгляде. но она видела темноту, поселившуюся в его душе. Он пытался держаться сам и удержать других. Вчера вечером Бриттани прикоснулась к руке Кайла и увидела все те ужасы, которые вытворили Селисон. Такой фокус получался редко. В прошлый раз Бриттани увидела драку Брайана и Криса после того, как она выписалась из больницы. Тогда на её пути тоже появился этот мужчина, смотрящий на неё издалека. Бриттани чувствовала душевную боль Эллисон, такую сильную, что у Бри не получалось избавиться от наваждений. Когда она спросила у Кайла, чем может помочь, он только тяжело вздохнул. Когда она спросила у него про Брайена, Кайл помрачнил. Бриттани физически ощущала тоску по брату. Она поклялась ему и самой себе, что справится и выдержит это небольшое испытание. Она продолжала повторять это перед сном и рано утром. Шептала себе это под нос, когда шла по улицам или ела в одинокой кухне. Нет, она никогда не была одна с тех пор, как Брайан уехал. Она вообще никогда не была одна. Призрачный взгляд всегда следовал за ней. Мысли прервались, когда мужчина начал приближаться. Британи напряглась, хоть и не показывала вида. Она продолжала смотреть на ноги, пока одинокая тень не накрыла часть скамьи. Только через пару секунд девушка подняла взгляд и увидела глаза. Те самые янтарно-зелёные глаза, которые видела почти всю свою жизнь. И во снах, где его образ был единственным напоминанием об ужасах, через которые она прошла. Он был виноват в том, что она другая, что она делает эти странные вещи. слышит и видит то, чего не должна? Нет, это был не мужчина. Парень протянул Британи руку и улыбнулся. Почему он пришёл? Спустя почти три года он снова здесь. «Привет, Британи!» Она сглотнула, прежде чем ответить. «Привет, Дэниел».